Константин Муравьев. Клан которого нет Глава 1 Планета Ариана Империя Ларгод Столица Парн. территория Академии магии Империи Ларгот. Черный рынок, пост номер 13. Я уже подумала, что ты останешься тут на рынке. Именно такими словами встретила меня на входе девушка- маг, контролирующая пропускной пост. Наша смена почти закончилась. Ну, я пожал плечами. Дела задержали. Я вижу, Кивнула она мне за спину, где сейчас стояли Трух и его сестра, после чего поглядела в мою сторону. "Я должна зафиксировать причину, по которой они покидают нашу территорию", сказала мне Магиня. "Таковы правила", хм, протянул я. "Странные у вас правила". "Какие уж есть?", перейдя на официальный тон, ответила мне девушка. Я лишь кивнул на эти ее слова и произнес. У вас тут очень дешёвые рабочая силы. Думаю, такое моё объяснение их присутствия подойдёт лучше всего. даже не знал, что можно найти людей, готовых работать за такие деньги. А потому я их и нанял. Мне нужны такие работники. Наемный труд внесла небольшую пометку в неизвестно откуда появившуюся в её руках тетрадь эта девушка. Офицер поста охраны, как я понимаю, она строго посмотрела мне в глаза. С тебя, как с их работодателя, пошлина за выход. Как ты сам видел, входной пошлины у нас нет. но вот свой выход отсюда ты должен оплатить. Поэтому ты оплачиваешь как за себя, так и за них, поскольку они твои наемные работники. Это 30 золотых плюс. И она произнесла небольшое заклинание, вновь посмотрела к себе в тетрадь. По нашим данным, ты неплохо так поторговал сегодня на рынке. Ты к тому же участвовал в одной дуэли. Но трофейный сбор ты уже передал имуществом. А потому с тебя только налог с продаж. Да, я знаю, сказал я ей. Нужную сумму в размере 20% я подготовил заранее, ещё когда сбыл товар скупщику, и сразу после этого отложил деньги. предполагая, что местные торговцы, особенно те, кто работает на гильдию, должны сливать всю подобную информацию своим покровителям? Хотя, судя по моему знакомству с сырком, гильдия не очень доверяла наичестнейшим торговцам с черного рынка, и со своей стороны тоже решила подстраховаться, привлекая к работе на себя и сбор данных таких уникумов, как информатор. Иначе, как бы местная власть контролировала товарооборот и причитающийся им налоговый сбор, независимо от желания самих торговцев и владельцев того или иного торгового или связанного с ним дело. Вот, и я протянул девушке заранее подготовленный кошелёк. Тут вся сумма 43 43.365 монет. Она удивлённо приподняла в руке достаточно большой и увесистый мешок с золотом, который я вытащил из своей сумки. Не похож ты -то на торговца», — между делом заметила она, передавая деньги одному из охранников. После чего опять что-то пометила у себя в тетради. И как бы обращаясь в воздух, произнесла: Пошлина и налог плачены, можно закрыть все налоговые документы посетителя за номером ГРХ 9852. В этот самый момент нейросеть зарегистрировала небольшой всплеск ментальной активности той самой тетради, что держала в руках девушка. Я удивленно поглядел на нее в ответ. Уверен, что про пошлину она упомянула не зря. Ты нам сегодня здорово деньжат с парнями подкинул, и она указала на каменных троллей, которые сейчас исполняли не только роль местной охраны, но и ничего не замечающей мебели. Так что это наш ответный жест тебе. И она хитро так подмигнула мне одним глазом. Ну и ты не забывай нас в будущем, мы не против таких выгодных посетителей, как ты, и подойдя чуть ближе добавила: "На будущее Девушка приложила свою руку к груди. "Китафия, если меня нет на посту, то меня всегда можно найти через распорядители гильдии". Я вопросительно посмотрел на нее, ожидая продолжения. Ведь не зря же она представилась и назвала свое имя. И я даже примерно догадывался, о чем может сейчас пойти речь. Эти порталы, ведущие во внешний мир, которых не так много на черном рынке. Внушительная премия за полученный налог Свершённой новой сделки, значит? А если будет наклевываться что-то дельное и будешь уверен в прибыли, проходи через наш пост. Думаю, мы сможем договориться. Выслушал я уверенно и спокойные слова Магини, которые, сказав это, добавила: "Мы убедились в твоей честности, и ты можешь доверять как мне, так и моим парням". "Понял", только и ответил я. И тут действительно было все предельно ясно я пользуюсь именно их постом, а полученную премию они делят со мной. Во-первых, мне это ничем не грозит. Я-то буду добросовестно отдавать им положенный налоговый сбор, но и для них не слишком-то опасно. Ведь положенную сумму они будут мне выдавать или заранее, или позже, и делать это или из своих собственных денег, или с положенной премии. Но и во-вторых, ее предложение было неплохо еще тем, Что часть сделок в любом случае мне придется проводить не через свою гостиницу, а пробираться сюда вполне законным путем, чтобы не засветить свой потайной выход на рынок. И как раз для контрабанды-то я его использовать не буду, что вроде как вполне логично, но ведет в конечном итоге к провалу. Ведь обо мне рано или поздно узнают местные власти, которые держат весь рынок и его товарооборот под плотным контролем собирая собираясь торговцев информацию по налоговым сборам о различных поставщиках. И потом я поглядел на Китафию. Мы точно договоримся, сказал я ей. Магиня медленно кивнула головой, а потом произнесла: «Тогда до встречи". "До встречи", попрощался я с нею. Кивнул головой местным стражам и, махнув рукой брату с сестрой, направился ко второму выходу, ведущему из портального коридора, связывающего лавку одного оружейника в грязных кварталах города Парна с необычной аномалией, где скрытый глазами от всего мира, затаился черный рынок этого огромного города. Скоро сюда придется вернуться, пробормотал я, но уже через свой собственный канал, связывающий эту аномалию и город снаружи, Через мой ход, как оказалось, Очень удобно будет выводить отсюда таких вот особенных нелегалов, как Трух и его сестра. Или проводить на территорию рынка тех, кто должен будет вроде как незаметно появляться там и исчезать, не светясь на его постах. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы лавка оружейника. Некоторое время спустя Я смотрю, ты относительно быстро вернулся. Не особо обратив внимание на мою возросшую компанию, сказал мне Дукар: "Есть дела в городе", ответил ему я, сам же прикидывая и еще кое-что. Лавка старика находится на территории, теоретически контролируемой моей бандой, а значит, и налоги с нее должны идти ей. Но что-то информации об этом в воспоминаниях Хряка никакой не было. Хм. "А ведь и точно, сообразил я. Старик никому и ничего не платит. Хряк знал, что его кто-то прикрывает, но не ведал кто. И как я догадываюсь, это как раз-таки господа самого черного рынка. Но они не будут так сильны, если окажутся на чужой территории, особенно если о том, что они затеяли, мы прознаем заранее. А потому..." "Дукер, можно тебя на пару слов?" отозвал я старика в сторону. Тот подозрительно посмотрел на меня, но тем не менее подошёл ко мне. Я же, глядя ему в глаза, спокойно и уверенно сказал. "Так сложилось, что местная команда, и я указала ему в сторону двери, ведущей на территорию города, сменила своего хозяина". Тот удивлённо поглядел на меня. "Я не слышал об этом", только и сказал он, особо не проявляя какого-то беспокойства. "Тем не менее, это так", и я кивнул в сторону окна. Теперь они часть более крупного и более сильного отряда. Докер кивнул, принимая мои слова к сведению. Но я-то завел разговор не ради этого. Я знаю их нового главу, честно сообщил я ему. И знаю, что он не собирается наезжать на тебя, но все таки у него есть другой приказ в отношении твоего магазинчика. И я в упор посмотрел на местного оружейника, который им был только номинально Скорее весь его товар поступал сюда с черного рынка, доставляемый им самим для поддержания своего образа и легенды в глазах местных. Хотя, возможно, и мастером он был неплохим, этого я сказать не могу. Он не мог покинуть грязные кварталы, ведь как раз тут и находился портал. И именно поэтому он и должен был находиться тут, что вызывало удивление у многих, кто слышал или знал о нем. А например, у того же Грога, мастера-оружейника из Академии. Какой? спросил у меня уже не оружейник, а именно смотритель портала, ведущего на рынок. Перехватывать всех твоих клиентов, как идущих к тебе, так и что самое главное, покидающих тебя. Он понимает, что связываться с твоими покровителями себе дороже. Но вот перехватывать твоих посетителей ему никто не помешает. Он не будет никого убивать и урона навару, который может быть нанесён чёрному рынку, не будет. Так что и гильдии стражей он будет не интересен. У них не будет никакого резона начинать войну с ним, да ещё и не на своей территории. Дукар с непониманием смотрел в мою сторону. Вы живёте на премии с того налога и пошлины за выход, что идёт через ваш пост, пояснил я ему. И другие источники дохода, как он знает, ни у тебя, ни у команд, что прикрывают его с той стороны нет. Или он есть, но основную долю составляет именно этот доход. Дед все так же не мог понять, что я ему пытаюсь сказать. А ваших клиентов он будет перехватывать и отправлять на другой пост, уже разжевав ему все, сказал я. И насколько я понимаю, это полностью оставит тебя и те команды, что прикрывают ваш пост, без основного источника дохода. Только тут до старика дошло, о чём я говорю. И к чему ты всё это, глядя на меня из-под лобья и набычившись, спросил он? Я знаком с ним и даже больше. Через меня он просил передать, что готов оставить всё как есть, но вы должны и его взять в долю. Он готов выслушать ваше предложение. И учти, И я посмотрел прямо в глаза оружейнику, мне точно известно, что на территории рынка у него есть свои люди. и Это не один и не два человека. Так что он всегда будет знать хотя бы примерный объем, прошедший через ваши руки на личности. Поэтому он ждет вашего предложения. Смотритель стоял, нахмурившись. мне нужно будет посоветоваться со своим партнерами», — только и сказал он. "Я это понимаю, поэтому примерно часа через два к тебе придут за ответом" времени, и в этом месте я усмехнулся. Как я понимаю, вам должно хватить и с избытком. Да, думаю, хватит, кивнул тот. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, я произнёс: "В обмен за свою долю он готов делать для вас то же самое". Старик удивлённо посмотрел в мою сторону. Тут я усмехнулся. Ему пока известно всего два прохода на рынок, начал объяснять я. И он может точно так же, но уже часть клиентов, идущую через другие посты, перенаправлять к вам. Я внимательно посмотрел в глаза Дукару, стараясь разглядеть, понимает ли он, о чём я сейчас веду речь, только чтобы этого не обнаружила охрана и смотрители остальных постов, и не наехали именно на вас за подобную сделку с ним, да и вообще, чтобы никто не догадался о том, что часть их клиентов перешла к вам. Ему необходимо сообщить обо всех таких точках, что есть в городе. Местный смотритель очень медленно кивнул мне в ответ головой. Я понял тебя, только и произнес он, а потом спросил. И как мы узнаем, что это люди, перенаправленные им, просто, ответил я. Те, кто придет сюда через пару часов и будет приводить к вам их и других заинтересованных в доступе на территорию черного рынка в дальнейшем "Я постараюсь разъяснить это своим партнёрам. Уже гораздо увереннее и спокойнее проговорил смотритель. Я заметил, как разгорелись его глаза, когда он понял все перспективы сотрудничества с моим отрядом. Банды, мне их называть не хотелось, а потому постарался умерить его пыл. Вы только не рассчитывайте, что таких клиентов будет много. А для того, чтобы это прошло незаметно для остальных, Он будет отбирать у них и перенаправлять к вам максимум по паре клиентов в несколько месяцев. Старик на это лишь усмехнулся. Даже если их будет хотя бы по паре в год, это уже хорошо. Я ничего не понимал. Держи, Видя, это моё непонимание уже сам разъяснил для меня. наш район в городе не устраивает очень многих». И поэтому у нас один из самых малоприбыльных постов для проходной территории Черного рынка. Сюда скидывают тех, кого хотят выжить из гильдии стражей. Хм, честно признался я. Я как-то об этом не подумал. Ведь и правда, на рынок стараются пройти не только криминальные элементы, но и вполне нормальные люди, для которых грязные кварталы не самое привлекательное и безопасное место. А зачем рисковать лишний раз, если на рынок можно пролезть и в более безопасном месте? Я донесу до него эту информацию. А думаю, уж в этом они смогут вам помочь. и обеспечить вашим клиентам безопасное перемещение на своей подконтрольной территории. А если тем это потребуется, то и по всему городу. Я сразу сообразил, как можно переквалифицировать свою банду во вполне легальную контору, которая будет выполнять примерно те же функции что и телохранители на территории рынка только уже с этой стороны. Но для этого мне нужно будет снова заглянуть к ним. благо я и так собирался это сделать сегодня. Только вам нужно будет намекнуть на это своим клиентам. И если подобная помощь им потребуется, то дать об этом знать его людям. И я указал в окно, где как раз толпилась какая-то стойка пацанят. Но несколько ранее я там видел одного из тех, кто был в доме хряка. И в этом случае процент как посреднику за сделку отойдет уже вам. Старик удивленно посмотрел в мою сторону. Сам он, по-видимому, никогда не думал договариваться с местным криминалом и не рассматривал его с подобной точки зрения. Да еще выходило все так, что и ему самому, и той команде, что прикрывало этот пост, была хоть и небольшая, но дополнительная выгода, причем совершенно на пустом месте. «И он согласится на это. не слишком доверяя мне", уточнил Дукар. "Я разъясню ему все выгоды такого сотрудничества", спокойно пожал я плечами. Старик в этот момент как-то больно уж подозрительно посмотрел на меня в ответ. "И насколько близко ты знаком с новым главой, что контролирует местную банду?" спросил он. На это я лишь усмехнулся. К моему мнению он прислушивается. Только и произнес я в ответ. Смотритель кивнул, а потом сказал: "Я постараюсь все разъяснить своим партнерам. Через указанное время я буду готов поговорить с ним или его представителем". "Хорошо", согласился я со стариком. "На всякий случай я сам приду вместе с тем, кого он пришлет, чтобы у тебя не было сомнений в том, что это тот, кто будет говорить от его имени". "Понял, буду ждать". Только и пробормотал он и стал с ожиданием смотреть в мою сторону, явно намекая на то, что пора уже распрощаться. Кивнув ему на прощение, я позвал с собой труша и Талаю и вышел из его лавки на улицу. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы, некоторое время спустя. Честно говоря, я не думал, что разговор с Дукаром выльется в такое перспективное дело. И тут даже в основе была работа не с его лавкой, как точкой доступа на чёрный рынок, а именно со всеми другими подобными заведениями. Он сам, не обратив внимания на это, уже выдал мне очень важные сведения, а именно то, что другие подобные точки приносят доход гораздо больший, чем у них. И для того, чтобы подобным образом взять под контроль другие порталы, ведущие на территорию чёрного рынка, у меня уже практически всё было готово. Во-первых, со стороны города Твист внешнего мира это мой новый отряд, которому, возможно, придется чуть расширить свой состав. Особенно если учесть новую функцию охраны, которую они возьмут на себя. Во-вторых, это дети со стороны рынка, которые будут исполнять своеобразную роль информаторов и филеров. Они будут следить за теми, кто и через какие посты проникает на рынок. Плюс они уже на самом рынке смогут проконтролировать Кто из них что-то продаёт, а кто только покупает. Правда, и тут останется два пока не закрытых вопроса. Но один мне как раз и поможет решить дукар. Ведь о местоположении точек доступа на рынок он мне сообщит. Информация о них как раз и была одним из условий нашей с ним сделки. ну и второй вопрос. Мне нужен свой человек. Ну или кто он там будет в самой гильдии стражей. И должен это быть кто-то тесно завязанный на всякой отчетности финансы. Казалось бы, самым простым и правильным решением было бы выйти на какого-нибудь бухгалтера, но это не так. Есть и более осведомленные люди. Это разные младшие помощники и секретари, которые практически всегда занимают самые низовые должности, но именно они и готовят всю ту отчетность, что попадает в руки основным управленцам и как раз у этих самых не слишком заметных для всех остальных людей и должен быть весь необходимый доступ к тем данным, что нам могут потребоваться. Ну а пока на этом все. Можно выдвигаться в сторону академии. И нужно поторопиться. Не успел я сделать и нескольких шагов как нам наперерез прямо из-за угла магазинчика Дукара, выползла тройка несколько странных людей с больно уж счастливыми и довольными физиономиями. Смотри-ка, какая диваха, обратился один из них к другому, неимоверно громадному детине, тем самым показывая, что вызвало их такую огромную радость, а вернее, не что, а кто. Талая, шедшая позади меня. Эти трое не очень грамотно перекрыли нам дорогу, похоже, даже не ожидая хоть какого-то сопротивления с нашей стороны. Это что за уродцы?» подумал я. На троллей или другие крупные расы они были не сильно похожи, неожиданно ужил диагност. Хм, необычно, оценив выданные им результаты, подумал я. Выходило, что этот второй, да как, в общем-то, и все из этой компании были людьми, по крайней мере, так утверждала нейросеть. Во что почему-то очень слабо верилось, глядя на них. Причиной моего недоверия было слишком уж исковерканное ментальное поле, которое я мог наблюдать по сравнению с любыми другими обычными людьми. Ага, это магические преобразования. Пришло ко мне понимание, вытянутое из воспоминаний одного из эльфов. Таких людей называли изменёнными. Но с этой тройкой всё было слишком уж гипертрофировано. Так много магических преобразований они претерпели. Особенно тот из них, к которому и обратился первый бугай. Между тем этот детина продолжил говорить: "Цуцик, можно мы с ней поиграем немного, прежде чем ты?" Что он хотел делать, я даже выслушивать не стал. Анализ эмоционального фона показал, что они настроены явно агрессивно. С примесью желания, но это в основном касалось сестры Труша а также с явными нотками собственной значимости и уверенности в своей безнаказанности. Бой, скомандовал я, и мгновенно провалился в боевой режим. Уровень угрозы объектов и нейросеть подсветила первое 10%, второго 8%, и как раз того, самого громадного, к которому и обратились Цуцик, Не определён, доложила Видунья. Требуется углублённое сканирование. Только вот не успела она это выдать, как мгновенно изменила свои показания. Уровень опасности последнего объекта повышен до 30%. И неудивительно, почему так среагировала нейросеть. Этот громила сделал небольшой шаг в мою сторону. И это при том, что сам я сейчас находился в режиме ускоренного восприятия. А Значит, он начал действовать одновременно со мной, так и не дождавшись окончания слов своего подельника. Но и это Оказалось ещё не всё. объекта номер три подсветился как раз наш самый опасный противник. Обнаружена врождённая, но мутировавшая под внешним воздействием способность к интуитивному предчувствию опасности и угрозы. Дополнительным свойством обнаруженной способности является определение наиболее уязвимых мест собственного ментального поля. Вот и причина, догадался я. Почему он решил сработать на опережение? Ему подсказало его чувство некоего предвидения. Обнаружено вторичное свойство. И ещё даже не остановившись, между тем, продолжила ведунья. С возрастанием внешнего уровня угрозы происходит многократное усиление данной способности. Дополнительное вторичное свойство. Следующее сообщение. Стопроцентное распознавание уровня внешней и внутренние угрозы являющегося смертельно опасным для объекта. Вследствие получения дополнительной информации по объекту и его свойствам, уровень опасности объекта повышен до 60%. Покинуть зону с рассчитанным уровнем угрозы. Да как же, покинешь его? Этот сусак уже практически возле меня и заносит руку для удара. А в руке у него очень тяжелая дубина с железным набалдашником на конце. И если он съездит мне по голове с той скоростью, какую я вижу, то от неё ничего не останется. Разорвёт как переспелый арбуз, начинаю действовать в противофазе этому бугаю. Он действительно неимоверно быстр, причём также развит и физически. Только вот на этом все его преимущества передо мной и закончились. Этот бугай полностью зависел от своих физических параметров, оно совершенно не владел своим телом. И уж точно он не был хорошим бойцом. А потому, начинаю вести его руку, чтобы плавно увести удар в сторону. А дальше, а вот дальше ничего не произошло. Хм. Как только я выявил его слабые стороны и начал действовать в ответ, этот бугай постарался остановиться и сбежать. Не, реально он постарался прерывать свою атаку на половине пути, развернуться и пуститься на утёк, при этом бросив тут своих подельников. Луке вот, я не собирался давать этому господину ни одного шанса. Слишком прямо он действовал, пытаясь убить меня, и слишком мерзенько смотрел на мою богиню, чтобы я смог простить ему этот взгляд и отпустить его во всяясе. Да и уверен, что такие типы, как он, не забывают о мгновении своего страха и при первой возможности постараются отомстить. А с мышенью на спине мне же не хотелось. Значит, действуем так. Только подумал я, как нейросеть вновь обратилась ко мне с еще одним комментарием. Видимо, она сориентировалась, выяснив дальнейший ход моих действий. Уровень развития способности объекта превышает данный навык владения оператором в 74 раза. Рекомендация: провести изъятие аналогичное тем, что оператор проводил ранее, обнаруженной способности и преобразовать ее в ментальный модуль для дальнейшего внедрения в ментальное поле оператора. Понял, быстро сообразил я, тогда план меняется. И сменил траекторию удара, выделив в его теле несколько уязвимых мест. все таки это и вправду искусственные и привнесенные в его тело изменения. Слишком много в нем прорех, чтобы это было естественным развитием, подумал я, увидев все выданные мне диагностом данные. Тем не менее, я удивлён, что кто-то смог их сделать и вытянуть первоначально очень хилого человека. А так оно и было, до уровня такого монстра. Удар, и тело бугая начинает заваливаться вперёд. Только это не всё. Нужно пробить его ещё в пару мест. А то он очень быстро придёт в себя и начнётся, а мне нужно как минимум ещё пару минут. Всё, готов. Оценил я слегка наклонившееся по ходу своего движения тело этого монстра, полученное благодаря магическим изменениям и преобразованиям. И только сейчас я обратил внимание на то, что вообще-то и все остальные застыли на месте. Наш короткий бой с Цуциком прошел для всех остальных на неимоверных скоростях. Не уверен, что вообще хоть кто-то на него среагировал. Все, скорее всего, просто увидели, как тот сделал шаг назад и стал заваливаться. Что мне, в общем-то, и нужно. С двумя другими можно справиться, используя нашу последнюю разработку, не выпячивая особо свои способности. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы, некоторое время спустя. Что там? поглядел Курносс и в сторону лавки старика Дукары. «Дождались, уроды. Только и проворчал один из одетых в явной обноске грязных детей, посмотрев куда-то за спину Тилу и кивнув ему в нужную сторону. Волансоукс со своими прихлебалами перехватил того о ком он у тебя спрашивал. Парнишка, к которому обратился его друг, обернулся в обратную сторону, при этом потрогав свой свернутый на бык нос которую ему меньше час назад сломал этот магически созданный бугай. Взгляд его глаз остановился на громадном человеке, который и был причиной его перебитой переносицы. Урод, мысленно согласился он со своим другом и с ненавистью посмотрел как на него, так и на его помощников. Он втихаря хотел предупредить посетителя лавки старика о том, что на него приготовили ловушку. Но Цуцек со своими людьми, будто прочитав его мысли, занял свою позицию так, чтобы кроме самой лавки, контролировать еще и все подходы к ней. Попали они, между тем сказал курносый, кивая в сторону вышедших из магазина людей. Кроме того парня, что они видели Давича, из лавки старика выходили девушка и еще какой-то пацан. Он из наших, уверенно проговорил Тил. При этом он глядел на вышедшего вместе с человека молодого парнишку их возраста. Как это ни странно, и сам пацанёнок обратил на них внимание. Оно ничего не сказал, человек, вероятно, понимал, что Тиил и его банда для них не опасны. Откуда они в лавке? между тем удивился один из его парней. Мы тут с утра торчали и никого не видели. Тиил на это лишь пожал плечами. Вокруг лавки старика ходило много слухов. Конечно, всем из них верить было нельзя, но похоже, некоторые были правдой. Например, те, что там иногда пропадали люди, или о том, что оттуда иногда выходили те, кто в лавку до этого даже не заходил, как, например, сейчас. Неудобное время они выбрали, подумал беспризорник, чтобы появиться в городе». Вот и развязка. Тройка во главе с цыцуком перегородила дорогу человеку и тем, кто шел вместе с ним. Как обычно, они начали подначивать свои жертвы, но неожиданно жертва магических опытов как-то странно дернулся и, сделав длинный шаг назад, начал падать. Что это с ним? удивленно глядя на происходящее, спросил один из пацанов. Только вот Тил не верил в везение. Он даже не особо следил за происходящим. Затем как неожиданный человек постарался наклониться вперед, чтобы проверить, а что же произошло с Цутском? Как при этом рыванувший вперед громила, который тоже хотел проверить состояние своего босса прямо своим глазом, натыкается на кончик меча, который человек, оказывается, успел выхватить, готовясь к бою, и теперь отвел назад, чтобы он ему не мешал. Как удивленно отскочив назад, третий член банды не замечает выпавшую из руки их главаря дубинку, которая каким-то образом откатилась прямо к его ногам. Как он, наступив на нее, поскальзывается и высоко подлетев вверх, при этом размахивая руками, падает на дорогу и попадает затылком прямо на один из торчащих камней. Вот что такое невезение!» — с полнейшим изумлением в голосе произносит курносый. Только вот Тил совершенно не обращает на его слова никакого внимания. Он с напряжением следит за спокойным взглядом такого же, как и он, уличного мальчишки который с необычайной уверенностью смотрит в сторону, сейчас удивлённо и прыжённо оглядывающегося кругом человека. "Тут всё не так просто", только и произносит он. наблюдая за тем, как человек вполне обыденно, а будто с ним подобное происходит сплошь и рядом, наклоняется к телу Цуцуки и что-то делает с ним. Не нужно было им связываться с этим парнем. очень уж серьёзным голосом пробормотал тель. Эти его слова услышал Курноса и посмотрел в сторону человека. Уверен? только и спросил он. Тот усмехнулся. А ты посмотри туда. И он кивнул в направлении трех лежащих тел. А между тем, проходит чуть больше минуты, как человек заканчивает с телом Цуцика. Что он сделал без призорнику так и не удалось понять, но вот дальше было уже все вполне ожидаемо. Взмах и нож втыкается в глаз этому уроду который так долго был грозой и бичом всех грязных кварталов города. Тил думал, что дальше человек займется сбором трофеев, но нет. Относительно молодой парень смотрит в сторону того мальчишки, что сопровождает его, а потом оборачивается и глядит на местных беспризорников. Кивает тому в их направлении, сам при этом проверяет два остальных тела и также спокойно добивает обоих. Между тем к ним подходит мальчишка каменный тролль Мы спешим, говорит он. Хозяин предлагает вам работу. Все, что снимете с тел ваши, сами тела, нужно упрятать так, чтобы о них никто и никогда не узнал. Справитесь? И немного подумав, этот пацан добавляет: Я хозяину сказал, что если он накинет пару монет сверху, то вы все точно сделаете. И он согласился. После чего вытянул руку и протянул тело. На раскрытой ладони два золотых, безошибочно выделив и воняем главного. Он всегда выполняет данное слово, и каменный тролль рукой показал в сторону своего хозяина. "Но я тех, с кем он заключает сделку, он ожидает того же. Так как, беретесь?» И он вопросительно смотрит в сторону тела. Тот медленно кивает. "Это была неплохая работа, и она позволит им спокойно прожить недели 3, только на то, что сейчас передал ему парень Но есть еще и три тела, где тоже может оказаться кое-что ценное. "Да", соглашается беспризорник. Тролль кивает ему и отдает деньги. После чего отворачивается, собираясь вернуться обратно, когда Тил неожиданно делает шаг вперед, останавливает его и спрашивает: "Мастер, кроме тебя согласится взять еще одного ученика?" Каменный тролль молча смотрит в лицо парня после чего оборачивается в сторону ожидающих его возвращения девушки и человека. Не знаю, но я спрошу, только и произносит он. Правда, немного подумав, добавляет. Только вот передать тебе его ответ, не уверен, что смогу сегодня. У нас дела в городе. Тил кивает. Да, я понимаю, говорит он. Но я буду ждать. Тролль лишь слегка наклоняет голову. Я приду в любом случае. Обещает он, после чего разворачивается и уходит в сторону ожидающих их спутников. Там он что-то говорит этому человеку, тот поворачивается и некоторое время смотрит на тело. После чего он что-то говорит мальчишке. Тот кивает ему в ответ, а потом разворачивается и быстро бежит в сторону беспризорников. Он сказал, что подумает, но решение примет не раньше, чем через неделю. После чего оборачивается назад, а потом быстро добавляет: Он не сказал твёрдого нет, но главное, он сказал, что ты его заинтересовал. Так что, и тролль развёл руками. Я понял, медленно произнёс беспризорник. «Большего ему вряд ли кто-то стал бы обещать. Мальчишка-тролль же ещё немного потоптался рядом. Ладно, бывайте, нам пора. Но, думаю, мы ещё встретимся, сказал он. После чего уже окончательно развернулся и убежал в сторону человека. Киль же стояла, наблюдала, как этот странный и немного непонятный парень, которого они первоначально приняли за недотёпу и простака, сейчас удаляется по улице. За ним шли девушка и парнишка тролль Только вот беспризорник прекрасно знал, что по улице, в направлении рыночной площади идёт мастер-убийца и его ученик. Кем была неизвестная, сопровождающая их Он так понять и не смог.